Фотографии Автор прибыл в Камбоджу второго марта 1992 года и стал 21-м волонтером ООН в этой стране. Позднее к ним присоединилось более четырехсот волонтеров. Принц Народом Сианук, в год юнта, занимавший пост главы Национального совета, возвращается в Камбоджу для коронации фотограф Давид Портной. Ясуша Каши, глава юнток. Слева от него, главнокомандующий военными силами юнток, генерал-лейтенант Джон Сандерсон. Фотограф Давид Портной Семья, возвращающаяся в Камбоджу после многих лет, проведенных в лагерях на границе, размышляет о будущем. Фотограф Давид Портной Камбоджийские водители на бульваре Манивонг, главной улице Пномпеня. Несмотря на хаос на дорогах, почти все водители были очень вежливы. Фотограф Джон Вестроп Солдаты Камбоджийских народных вооруженных сил КНВС в сием -Риапе готовятся идти патрулировать и противостоять врагу, заявившему, что именно он представляет настоящую Камбоджу. Фотограф Давид Портной Предвыборная группа юнток перед полетом на воздушном скотовозе ООН С-160. Группу возглавляет Сергей Агаджанов, русский администратор юнток. Первый слева. Автор – третий справа. Фотограф неизвестен. Анкор-Вад был построен в XII веке. К 1908 году, когда французы начали реставрацию храма, Его почти полностью поглотили джунгли. Комплекс Анкор-Ват, который называют душой Камбоджи, является национальным символом страны. Автор сделал эту фотографию на пути в Пряхвихе, стоя у открытой двери вертолета. Фотограф Том Ридл. Когда первый вертолет у он приземлился на школьном футбольном поле в отдаленной провинции Пряхвихе. Ученики местной школы и остальные жители деревни, как видно на фото, выбежали на него посмотреть. Фотограф Том Риддл. Бывшие военные, теперь инвалиды, начинают новую жизнь в реабилитационном центре, которому помогает Роланд. Искусственная конечность называется «нога из Джайпура». Эти протезы изготавливали непосредственно в реабилитационном центре. Фотограф Давид Портной. Уличная пномпеньская продавщица готовит автору стакан тростникового сока у госпиталя Калмет. Она стоит здесь с раннего утра до глубокой ночи, чтобы помочь своей семье. Фотограф Том Ридл. Лакомство сладким на новом рынке. Псатмай. Камбоджийская проститутка стоит на оживленной Пномпеньской улице. Фотограф Давид Портной. Мемориал на поле смерти Чоинг Эк около Пномпеня. Здесь хранятся тысячи черепов. Саван и автор позируют на холме в пригороде Пномпеня. Фотограф Сети. Солдат юнток сопровождает семьи вьетнамских рыбаков. покидающих Камбоджу после серии антивьетнамских террористических атак красных Кхмеров. Фотограф Давид Портной. Рита, двоюродная сестра Саван, улучила минутку, чтобы сфотографироваться утром в день своей свадьбы. Ее корона символизирует высокий, можно сказать, королевский статус невесты. В течение последующего двухдневного празднования она 10 раз поменяет свой наряд. Фотограф Том Ридл. Всеми желаемая регистрационная карточка случайно попавшая в руки автора, когда ее прислали в избирательный штаб для аннуляции. Только иностранные нейтральные руководители имели право аннулировать регистрационные карточки. Фотограф Том Ридл. Перед самыми выборами избирательный штаб выглядел как военная застава. Девушка, которая направляется ко входу – Саван. Фотограф Том Ридл. Компьютерный центр работал круглосуточно, чтобы внести все данные в базу. Автор сидит за столом у стены. Фотограф Саван. Политические партии понимали, какую роль играют их символы в бюллетене страны, 60% населения которое не умеет читать. Для предотвращения подделки канадские типографщики добавили едва видимые цветные полоски, которые невозможно рассмотреть на этой фотографии. «Перед самыми выборами Красные Кхмеры организовали теракты против вьетнамцев» фотограф Давид Портной. В первый из трех дней выборов гражданский полицейский ООН Граш Пол сдерживает толпу избирателей которые полны энтузиазма у участка в Сием-Риапе. Фотограф Давид Портной. Автор справа считает бюллетени в Пномпене 30 мая 1993 года. Подсчет голосов проходит круглосуточно. Автор выбрал ночную смену. Фотограф Порн. В 2016 году автор преподавал редактирование фильмов, вновь приехав в сильно изменившуюся Камбоджу. Фотограф неизвестен. Район Королевского дворца мало изменился с 1993 года, но сильно увеличился разрыв между богатыми и бедными. Фотограф Том Ридл. Саван и Том в аэропорту Почентонг. Том покидает Камбоджу. Фотография сделана родственниками Саван. Сергей слушает музыку в деревне, где проживают этнические меньшинства. Фотограф Том Ридл. В 1993 году в Тихом районе, в котором жил автор, было много только что отремонтированных вилл. Теперь здесь идет бурное строительство. Фотограф Том Ридл Отель Роэль, первое место жительства автора в Камбодже. теперь является пятизвездочной гостиницей и членом сети «Раффл». Фотограф Том Ридл. Бульвар Манивонг до сих пор забит транспортом, но теперь это в основном легковые машины. Фотограф Том Риддл. Саван и автор за ланчем в Пномпене в 2016 году. Фотограф Марта Кацеван.